Глава 17. На следующий день на закрытом собрании Гремячинской парк-ячейки было единогласно принято решение обобществить весь скот. Как крупный гулевой, так и мелкий, принадлежащий членам Гремячинского колхоза имени Сталина. Кроме скота было решено обобществить и птицу. Давыдов в начале упорно выступал против обобществления мелкого скота и птицы. Но Нагульнов решительно заявил, что если на собрании колхозников не провести решение об обобществлении всей живности, то весенняя посевная будет сорвана, так как скот весь будет перерезан, и заодно и птица. Его поддержал Разметнов. И, поколебавшись, Давыдов согласился. Помимо этого, было решено и занесено в протокол собрания развернуть усиленную агитационную кампанию за прекращение злостного убоя, для чего в порядке самообязательства все члены партии должны были отправиться в этот же день по дворам. Что касается судебных мероприятий по отношению к изобличенным в убое, то пока решено было их не применять ни к кому а подождать результатов агиткомпаний. Так-то скотина и птица посохранней будет. А то к весне ни бычьего мыку, ни кочетиного крику в хуторе не услышишь, говорил обрадованный Нагульнов, пряча протокол в папку. Колхозное собрание охотно приняло решение насчет обобществления всего скота. Поскольку рабочий и молочно-продуктивный уже был обобществлен. И решение касалось лишь молодняка да овец и свиней. Но по поводу птицы возгорелись долгие прения. Особенно возражали бабы. Под конец их упорство было сломлено. Способствовал этому в огромной мере Нагульнов. Это он, прижимая к ордену свои длинные ладони, проникновенно говорил. «Бабочки, дорогие мои!» Не тянитесь вы за курями-гусями. На спине не удержались, а уж на хвосте и подавно. Пущай и куры колхозом живут. К весне выпишем мы кубатор. И за место квочков начнет он нам выпущать цыпляток сотнями. Есть такая машина, кубатор. Она высиживает цыплятков приотлично. Пожалуйста, вы не упирайтесь». Они ваши же будут куры, только в общем дворе. Собственности куриной не должно быть, дорогие тетушки. Да и какой вам от курей прок? Все одно они зараз не несутся, а к весне с ними суеты вы не оберетесь. То она, курица, то есть вскочит на огород и рассаду выклюет, то, глядишь, а она, трижды клятая, яйцо где-нибудь под амбаром потеряет то хорь ей вязы отвернет. Мало ли чего с ней могёт случиться. И кожин раз вам надо в курятник лазить, щупать какая с яйцом, а какая холостая. Полезешь и наберешься куриных вшей, заразы. Одна сухота с ними и сердцу остуда. А в колхозе как они будут жить? Распрекрасно! Да гляд за ними будет хороший. Какого-нибудь старика вдового Вот хоть бы дедушку Акима Бесхлебного к ним приставим, и пущай он их целый день щупает, по нашестам полозиет. Дело и веселое, и легкое, самое стариковское. На таком деле грыжу сроду не наживешь. Приходите, милушки мои, в согласие». Бабы посмеялись, повздыхали, посудачили и пришли в согласие. Сейчас же после собрания Нагульнов и Давыдов тронулись в обход по дворам. С первого же квартала выяснилось, что убойно есть доподлинно в каждом дворе. К обеду заглянули и к деду Щукарю. «Активист он, говорил сам, что скотиняк беречь надо. Этот не зарежет», — уверял Нагульнов, входя на Щукаревский бас. Активист лежал на кровати, задрав ноги. Рубаха его была завернута до свалявшейся в клочья бороденки, а в тощий бледный живот, поросший седой гривастой шерстью, острыми краями вонзилась опрокинутая вверх дном глиняная моходка вместимостью литров в шесть. По бокам пиявками торчали две аптекарские банки. Дед Щукарь не глянул на вошедших. Руки его скрещенные на груди, как у мертвого, дрожали, вылезшие из орбит, а сумасшедшие от боли глаза медленно вращались. Нагульному показалось, что в хате и воняет-то мертвежиной. Дородная щукариха стояла у печи, а около кровати суетилась проворная, черная, как мышь, лекарка, бабка-мамычиха, широко известная в округе тем, что умела ставить банки, накидывать чугуны, костоправить, отворять и заговаривать кровь и делать аборты железной вязальной спицей. Она-то в данный момент и пользовала разнесчастного деда-щукаря. Давыдов вошел и глаза вытаращил. — Здравствуй, дед. Что это у тебя на пузе? — Страдаю. Животом. В два приема с трудом выговорил дед Щукарь и тотчас же тоненьким голосом заголосил, заскулил пощенячий: щенячьей. — Сыми, моходку! Сыми, ведьма! Ой, живот мне порвет! Ой, родненький, ослабоните! — Терпи, терпи! зараз полегчает! — шепотом уговаривала Бабка-мамычиха, тщетно пытаясь оторвать край моходки, всосавшейся в кожу. Но дед Щукарь вдруг зарычал лютым зверем, легнул лекарку ногой и обеими руками вцепился в моходку. Тогда Давыдов поспешил ему на выручку. Схватив с пригрупка деревянная скала, он оттолкнул старушонку, махнул скалом под нищу моходки. Та рассыпалось. Со свистом рванулся из-под черепков воздух. Дед-щукарь утробно икнул, облегченно часто задышал, без труда сорвал банки. Давыдов глянул на деда в живот, торчавший из-под черепков огромным посинелым пупом, и упал на лавку, давясь от бешеного приступа хохота. По щекам его текли слезы, шапка свалилась, на глаза нависли пряди черных волос. Живуч оказался дед щукарь. Едва лишь бабка мамычиха запричитала над разбитой махоткой, он опустил рубаху, приподнялся. Головушка ты моя горькая, на взрыв голосила бабка. Разбил нечистый дух в посудину. Таковских вас лечить и добра не схож. Удались бабка, сей момент удались от Седова. Щукарь указывал рукой на дверь. Ты меня, чудок жизни, не решила. Об твою бы головешку этот горшок надо разбить. Удались, а то до смертоубийства могу дойтить. Я на эти штуки отчаянный». «С чего это тебе подеялось?» — спросил Нагульнов, едва лишь за и захлопнулась дверь. «Ох, сынки-кормильцы, верите? Было пропал во взят». Двое суток с базу не шел, так штаны в руках и носил. Такой понос у меня открылся, удержу нет. Кубыть прохудился я, несло, как из гусенка. Кожин секунд. Мясо обтрескался. Мясо. Телушку зарезал. Нет уж телушечки, не в пользу она мне пошла. Макар крякнул, ненавидяще оглядел деда процедил. Тебе бы, черту старому, надо не моходку на живот накинуть, а трехведерный чугун, чтобы он всего тебя с потрохом втянул. Вот выгоним из колхоза, тогда не так тебя понесет. Зачем зарезал? Грех попутал Макарушка. Старуха уговорила, а ночная кукушка она перекукует завсегда. Вы смилуйтесь, товарищ Давыдов. «Приятели мы с вами были! Вы меня не увольняйте из колхозу! Я и так пострадавший за свое доброе!» «Ну, чего ты с него возьмешь?» Нагульнов махнул рукой. «Пойдем, Давыдов! Ты, хвороба, ружейного масла с солью намешай и выпей! Рукой сымет!» Дед Щукарь обиженно задрожал губами. «Над смешку строишь?» «Верно говорю!» Мы в старой армии от живота этим спасались. Я что же, железный, что ли? Чем бездушное ружье чистят, тем и я должен пользоваться. Не буду. Лучше помру в подсолнухах, а масло не приму. На другой день, не успевший помереть, дед Щукарь уже ковылял по хутору и каждому встречному рассказывал как в гости к нему приходили давыдов с нагульновым как они спрашивали его советов насчет ремонта к посевной инвентаря и прочих колхозных дел в конце рассказа дед выдерживал длительную паузу сворачивается сигарку, вздыхал трошки прихворнул я и вот они уж пришли неуправка без меня у них лекарства всякие предлагали «Лечись, — говорят дедушка, — а то, не дай бог греха, помрешь, и мы пропадем без тебя». «И пропадут, истинный Христос! То чуть чего зовут в ячейку, глядишь что-нибудь и присоветую им. Уж я редко гутарю, да метко. Мое слово, небось, мимо не пройдет». И поднимал на собеседника выцветшие ликующие глазки, угадывая. Какое впечатление произвел рассказ.